по обыкновению запрятывая ему было бурсаками. Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю. Он прошел, посвистывая раз три по рынку, перемигнулся на самом конце с какой-то молодою вдовою в желтом очепке, продававшую ленты, ружейную дробь и колеса, и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею и... Зловом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме. Он лежал на лавке, покуривая по обыкновению своему люльку, и при всех бросил жиду-корчмарю ползолотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно довольными глазами и вовсе уже не думал о своем необыкновенном прышестве.